Глава 23. Над ш е р р л е н д о м сгущались вечерние тени. Рикс шёл из гаража в дом Бадейнов. Он громко постучал в дверь и стал ждать. Эдвин выглядел свежим и готовым к исполнению любого приказа, хотя и провёл весь день в работе. На нём не было ни кепи, ни серой куртки. Он оделся в полосатую рубашку и в безукоризненно выглаженные брюки. Воротник рубашки был расстегнут, выглядывал клок седых волос. «Рикс», — сказал он, — «где вы были весь день? Я искал». л к е с с здесь?» — перебил Рикс. «Нет, она в гейтхаузе. Готовит ужин. Что-нибудь не так?» Рикс шагнул в дом. «А как насчет Логана? Он поблизости?» Эдвин покачал головой. «Сегодня работает в конюшнях. Я ожидаю его минут через 15 т а к в чём собственно дело?» Затворив дверь, он ждал объяснений. Рикс прошёл через гостиную, чтобы погреть руки у огня, который догорал в камине. Рядом с любимым креслом Эдвина лежал сегодняшний номер э ш в и л ь с к о й газеты. Из большой кружки с горячим чаем, стоявшей на дубовом столике сбоку от кресла, шёл пар. Там же лежали блокнот и ручка. Эдвин разгадывал кроссворд. «Сегодня ночью будет холодно». Голос Рикса гулко прозвучал в б о л ь ш о й комнате. Уже поднимается ветер. «Да, я заметил. Вам что-нибудь принести? У меня есть жасминовый чай». «Нет, спасибо, ничего не надо». Эдвин подошёл к столу, взял кружку и сделал маленький глоток. На Рикса он глядел с подозрением. «Я знаю насчёт Уиллера Дунстона», — в конце концов сказал Рикс. «Чёрт возьми, Эдвин!» Его глаза сверкнули. «Почему ты не рассказал, что помогаешь ему в работе над книгой?» й а, -а, -а" сказал Эдвин шёпотом. «Понятно. А мне нет. Дунстон сообщил, что ты с августа приносишь ему материалы из библиотеки лоджии. А когда я сказал Кэс о том, что хочу написать историю семьи, она заявила, что давала клятву верности». «Клятва верности», — тихо повторил Эдвин, — «зловеще звучит, правда», — напоминает скрип ключа, отпирающего дверь в камеру. Кэс не знает, Рикс, и я не хочу, чтобы она знала. Но как понимать всю эту чепуху насчет традиций, о связи с прошлым и тому подобным? Я не понимаю, почему ты помогаешь Донстону?» Эдвин внезапно стал казаться очень старым и изнурённым. Он стоял подле угасающего огня с таким видом, что сердце у Рикса заныло. С глубоким вздохом Эдвин опустился в кресло. «С чего мне начать?» «Может, попробуем с самого начала?» «Легко сказать». Эдвин горько улыбнулся. Морщины вокруг его глаз углубились, он невидяще смотрел на огонь. «Я устал», — сказал он. Я смертельно устал от тёмного и злого, раны, тайны и гремящие на цепях кости. Ещё мальчишкой я знал, что здесь происходит. Тогда это меня не волновало, даже было интересно. Я был тогда точно таким, как Логан, надменным, тупым. Мне пришлось учиться на своих ошибках. Боже, что за образование я получил! Тёмное злое. «Что ты имеешь в виду?» «Духовная тьма, моральный мрак, проклятие и деградация». Он прикрыл глаза. Рассказ По был, возможно, фантазией, но он добрался почти до самой сути. У эшеров есть всё, абсолютно всё, но их души мертвы. Я шёл к этому открытию долго, и теперь мне практически нечего добавить». Голос сорвался. Эдвин собирался с и л а м и чтобы продолжать. И все же я не понимаю. Эдвин открыл глаза. Они были красными, как догорающие в камине угольки. «Когда уйдет в иной мир ваш отец», — сказал он, — «империя Эшеров развалится. о л е н скоро умрет. Возможно, это вопрос дней или даже часов. Он хочет передать имение и семейное дело Кэтрин». Я уверен, что вы уже знаете об этом, но Бун рассчитывает, что дело п е р е й д ё т к нему. он намерен судиться с Кэтрин. Это будет длинное запутанное дело. Бун, конечно, не победит, но сделает в с ё что в его силах, чтобы дискредитировать Кэтрин. Он помешан на деньгах Рикс, каждую ночь проигрывает в покер до 5000, ставит по 25 тысяч долларов на один футбольный матч. Для него это пустяки, он знает, что всегда может получить ещё больше. Мистер Эшер даёт ему содержание в 300 с т а ы с я ч долларов в год, а когда Буну этого не хватает, он просто выписывает чек на счёт отца. Но Бун всё проигрывает. В суде он будет обливать вашу сестру грязью из-за её проблем с наркотиками. Он не применит воспользоваться даже самыми грязными газетёнками, чтобы с нею разделаться. Когда Эдвин снова поднял чашку, его рука дрожала. «Кэтрин не выдержит такой прессинг, Рикс. Она думает, что выдержит, но ошибается. Точно вам говорю. Ваша сестра выросла у меня на глазах. К тому времени, как Кэтрин покончит с м у н о м она созреет для сумасшедшего дома или для кладбища. Ты намекаешь на то, что папа должен передумать и отдать поместье и бизнес Буну». «Нет, господи боже, нет, Бун разрушит бизнес, его нельзя спускать с привязи, а тут еще п а д и н г мало нам путаницы». «Как это все связано с книгой Дунстона?» — спросил Рикс. «Я объясню. Пожалуйста, наберитесь терпения. В любом случае Эшер Армаменс стоит на пороге полной катастрофы». «Без твёрдого руководства её раздерут на части другие компании и корпорации. Они лишь ждут удобного случая. Семья никогда не будет бедной, но, лишившись бизнеса, лишится и власти. Возможно, это будет самое лучшее событие за всю историю семьи». «Возможно», — согласился Эдвин. «Однако, если Эшер Армаменс разойдётся по чужим рукам, это будет означать большой риск для мира во всём мире». «Что? Неужели ты в это веришь?» «Да», — сказал Эдвин, — «верю, и даже очень. Имя Эшеров олицетворяет мощь и надёжность. Уже одно это — очень сильный сдерживающий фактор для враждебных государств. Если производство, использующее технологию Эшеров, будет остановлено, а старые системы вооружения устареют, что произойдёт непременно», «Мир окажется на пороге катастрофы. Я не военный эксперт и ненавижу войну, как и большинство обычных людей, но вопрос остаётся. Можем ли мы прекратить изготовление бомб и ракет? Раньше я верил в судьбу человеческого рода. Тогда я был гораздо моложе и намного глупее. Выслушайте меня до конца, должно быть, я выгляжу полным идиотом». «Книга», — напомнил ему Рикс, — «Почему ты помогаешь Дунстону в работе над ней?» «Потому что мне надоело притворяться, будто у меня нет ни глаз, ни ушей, ни рта, чтобы вымолвить слово. Мне надоело быть вещью, предметом инвентаря или частью обстановки. Я живой человек!» Он провозгласил это с гордостью, хотя глаза потускнели. «Я много всего видел за свою жизнь. В большинстве случаев ничего не мог поделать, «Хотя от того, что творилось, мне было тошно, и кровь стыла в жилах». Он подался вперёд. «Если хотите, я расскажу, что случилось с моей лояльностью. Если вы действительно хотите это услышать». «Валяй». «Хорошо». Эдвин сложил на груди руки, погрузившись в раздумья. «Вы видели Уиллера Дунстона? Он покалечен. У его дочери, симпатичной женщины, шрам на брови». И она хромает. Я знаю, как это произошло. Я с л у ш а ю Хорошо. Я хочу, чтобы вы меня выслушали и поняли, что случилось с моей лояльностью. В ноябре 64 Уиллер-Дунстон с женой и дочерью попал в автомобильную катастрофу на шоссе Южне Эшвилла. Насколько я помню, они ехали к родителям жены на праздники. Катастрофа была страшна. я Дизельный грузовик занесло на гололёде, он съехал со своей полосы и врезался в легковушку. У Дунстона был повреждён позвоночник, у девочки сломаны рука и нога, а жена получила многочисленные внутренние повреждения. Но самое худшее, что легковушка оказалась под нищем грузовика. Она там застряла, и полиция не могла их вытащить. Жена Дунстона ужасно мучилась». Девочка была к ней прижата, и ей пришлось много часов, пока они разгребли завал, слушать стоны и крики матери. Жена Дунстона скончалась в больнице через несколько дней. Он сам лечился не один месяц, чтобы хотя бы управлять инвалидным креслом. Рэйвина делалась легче всех. Хотя лишь богу известно, что она видит в ночных кошмарах. Эдвин пристально посмотрел на Рикса. «Тот грузовик, что съехал со своей полосы, принадлежал компании «Эшер Армаменс», — сказал он. «Водитель, совсем молодой, ему и 20 не было, так наелся таблеток, что даже не знал, в каком штате находится. Уиллер Дунстон подал в суд на вашего отца. о л и н предлагал уладить дело миром, но в ответ последовали лишь оскорбления». Между Эшерами и Дунстонами никогда не было особой любви. Но до суда дело не дошло. Выяснилось, что полиция обнаружила в машине Дунстона бутылку бурбона. Медицинская сестра заявила, что чувствовала от него запах алкоголя в реанимации. Результаты анализа неожиданно показали, у э л л е р Дунстон во время аварии был мертвецкий пьян. «Бутылку подкинули». «Да, я только не знаю, когда и кто. Все это сделано за деньги твоего отца, Рикс. Но особенно тяжелые последствия и м е л о огласка того факта, что Дунстон алкоголик. Это был тщательно охраняемый секрет, но ваш отец каким-то образом выведал его. Рекламодатели один за другим отказывались от услуг Дунстона. В конце концов он согласился уладить дело без суда. А что еще оставалось?» Папа же отделался лёгким испугом. «Штраф в несколько тысяч долларов и условный приговор водителю». Эдвин смотрел на дрожащее пламя, его плечи п о н и к л и ноги были вытянуты. «До этого момента я старался ничего подобного не замечать. Но после того, как я понял, что сделал ваш отец, как далеко он зашёл в стремлении избежать судебного процесса, что-то во мне надломилось». «Я знал, что Дунстон много лет работал над историей Эшеров. Мы договорились. Я поставляю ему необходимые документы, но не нарушаю обет молчания. Я не говорю ничего, что знаю об а ш е р а х Я не буду обсуждать с ним дела о л л е н а Я приношу материалы, оставляю их и потом забираю. К тому времени, когда книга будет завершена, о л е н умрёт, а мы с Хесс окажемся во Флориде». «Эдвин», — сказал Рикс, — «Я ездил к Уиллеру Дунстону, чтобы взглянуть на рукопись. Он не показал, но я дал ему информацию в обмен на то, чтобы узнать, как старик работает. Я сказал ему про состояние папы и про то, что Кэту наследует семейное дело. У меня была еще одна причина для поездки. Это я должен быть автором такой книги, а не посторонней. Мне все равно, через что прошел Дунстон». Рикс слышал в своем голосе отчаяние, ему было стыдно, но он продолжал. «Я обязан написать книгу об эшерах. Я взял у тебя ключ от библиотеки и нашел там кое-какие бумаги. Мне во что бы то ни стало нужно добиться, чтобы Донсон позволил мне участвовать в работе над книгой. Я должен стать хотя бы соавтором!» Эдвин глубоко вздохнул и покачал седой головой. «Боже мой!» – прошептал он. «Как мы дошли до этого, Рикс? Неужели нас обоих с н е д а ю т отвращение и ненависть?» Рикс подался вперёд и дотронулся до руки Эдвина. «Не могу упустить такой случай. Я годами собирался написать книгу о своей семье. Поговори с ним. Скажи, что я помогу довести работу до конца. Позволь носить ему материалы. Заставь его понять, как это важно для меня. Ты сделаешь это?» Эдвин не ответил. Он смотрел на огонь, тусклые оранжевые блики играли на лице. «Пожалуйста!» — умоляюще сказал Рикс. Эдвин накрыл руку Рикса своей. «Я поговорю с ним», — пообещал он. «Завтра утром. Не знаю, как он отреагирует, учитывая его отношение ко всем эшерам, но поговорю». «Спасибо». «Это так важно для вас?» «Да», — ответил Рикс без колебаний. «Очень важно». Эдвин улыбнулся, но его глаза были тёмными и печальными. «Я люблю вас, Рикс. Что бы вы ни делали, я всегда буду вас любить. Вы приносили свет в этот дом, когда были ребёнком. Я помню, у нас с вами бывали маленькие тайны. Вы не хотели, чтобы кто-нибудь узнавал о том, что вы рассказывали мне». Улыбка стала грустной. «Я полагаю, будет только правильно, если мы разделим этот последний секрет». Рикс встал и крепко обнял Эдвина. Старик, казалось, состоял из одних костей и тугих мышц. Эдвин погладил Рикса по плечу. Они молча стояли при свете камина, прижавшись друг к другу.